Глава 8. Черепашьи горы. За нашим домом, на доливковых рощах, поднималась гряда невысоких гор с зубчатыми гребнями. Склоны гор были покрыты зарослями миртов и высоким вереском, кое-где среди них виднелись стрелы кипарисов. Кажется, это было самое замечательное место в усадьбе, потому что жизнь там била ключом посреди песчаных тропок, Личинки муравиного льва понарыли маленьких конических ямок и сидели там в ожидании, когда какой-нибудь неосторожный муравей переступит через край, чтобы бомбардировать его песком и сбить на дно этой ловушки, где его хватали страшные, похожие на щипцы челюсти личинки. На красных песчаных бугорках Осы-охотницы рыли свои туннели и охотились на пауков. Ванзив в них жало, они парализовывали их и уносили на хранение. Это был корм для личинок. Под цветкам вереска, медленно, будто ожившие мховые воротники, ползали мохнатые, большие, толстые гусеницы павлиноглазок среди миртов в тёплом душистом сумраке их листвы. Таились богомолы, вертевшие головой то в одну, то в другую сторону в поисках жертвы. В ветвях кипарисов приютились аккуратные гнезда зябликов с горластыми пучеглазыми птенцами, а повыше желтоголовые корольки ткали свои маленькие хрупкие шашечки из волос и мха или разыскивали насекомых, Повиснув на краю веток вниз головой, и еле слышно попискивали от радости, если им удавалось обнаружить паучка или комара. В густой тени ветвей их золотые хохолки поблёскивали словно маленькие фуражечки. Эти горы я открыл сразу же после нашего переезда. Владели ими черепахи. Как-то в жаркий день мы с Роджером, спрятавшись за куст, Терпеливо ждали, когда крупный махаон вернётся на своё излюбленное солнечное пятно, и мы сможем поймать его. Это был первый такой жаркий день в то лето, и всё вокруг, прогретое солнцем, казалось, отцепенило и погрузилось в дремоту. Махаон не торопился. Он был внизу, возле оливковых рощ, танцевал там один в лучах солнца, кружился, прыгал, выделывал пируэты. Пока мы следили за ним, я уловил краем глаза какое-то движение у куста, за которым мы скрывались. Я перевёл взгляд в ту сторону, но бурая, залитая солнцем земля казалась безжизненной. Тогда я было снова сосредоточил своё внимание на бабочке, и в тот же миг заметил нечто такое, чему едва мог поверить. Как раз в том месте, куда я только что смотрел. Земля вдруг вспучилась, будто кто снизу двинул её кулаком, потом на ней появилась трещина. Крохотное деревце, пробившееся там из семени, сильно затряслось, прежде чем сломались его бледные корешки и упало. Я пытался понять причину такого внезапного взрыва. Землетрясения, конечно, нет, слишком мало пространства. Крот тоже нет. Место это очень сухое, безводное. Пока я раздумывал, земля поднялась ещё раз, во все стороны полетели комья, и я увидел перед собой жёлто-бурый панцирь. Он поднимался всё выше, продолжая разметать землю, потом из отверстия осторожно высунулась морщинистая чешуйчатая голова и за ней длинная тонкая шея. Черепаха окинула меня туманным взором, мигнула раз другой и решив, что я существо безвредное, принялась с беспредельной осторожностью и невероятными усилиями высвобождать себя из земляной темницы. Ступив по земле два или три шага, она разлеглась на солнышке и задремала. После долгой зимы в сыром и холодном подземелье Первая солнечная ванна должно быть подействовала на рептилию как живительный глоток вина. Она выпростала из-под панциря ноги, вытянула как можно дальше шею и, закрыв глаза, положила голову на землю. Казалось, она поглощает солнце каждой клеточкой своего существа. Полежав так минут 10, черепаха не спеша поднялась и заковыляла по дорожке к тому месту, Где в тени кипариса разрослись одуванчики и клевер, тут её ноги как бы подкосились, и низ панциря с глухим стуком коснулся земли. Вскоре из него высунулась голова, медленно потянулась к пышной зелени, рот широко раскрылся и минуту помедлив, сомкнулся над сочными листьями клевера. Дёрнув головой, черепаха оторвала листья и со счастливым видом принялась их пережёвывать первая её трапеза в этом году. Выход этой весенней вестницы из её подземной спальни послужил видно сигналом, и все горы покрылись вдруг черепахами. Я ещё ни разу не видел, чтобы на таком небольшом пространстве скопилось столько черепах. Крупные черепахи величиной с глубокую тарелку, И мелкие, и не больше чашки, тёмно-шоколадные про дедушки, и светлоокрашенные юнцы неуклюже двигались по песчаным тропкам, ковыляли среди вереска и миртов, иногда спускались к ливковым рощам, где была более сочная зелень. Если посидеть около часа на одном месте, можно было насчитать не меньше десятка черепах, прошлёпавших мимо. А однажды я ради опыта, бродя по склонам, собрал их целых тридцать пять штук, в то время как они с сосредоточенным видом двигались куда-то и глухо постукивали о землю своими неуклюжими лапами. Не успели закованные в панцирь владельцы гор выйти из своих зимних квартир и отведать первой пищи, как самцы уже настроились на романтический лад». Поднявшись на цыпочки и вытянув вперёд шею, они снюхли уже и стремительностью рыскали по склонам в поисках подруги, останавливались время от времени и издавали странный тявкающий крик. Это была черепашья песня любви. Самки, ковылявшие среди вересков в поисках зелёного корма, небрежно откликались на эти страстные призывы. Два или три самца сразу неслись туда галопом, Черепашьим представления о скорости, и обычно пребывали к одной и той же самке. Запыхавшиеся, охваченные страстью, они впивались друг в друга взглядом, судорожно глотали воздух и начинали готовиться к битве. Это были исключительно интересные сражения, напоминавшие скорее вольную борьбу, чем бокс, так как борцы не обладали ни быстротой, ни ловкостью, чтобы позволить себе сложные приёмы. В основном они стремились как можно быстрее броситься на противника и перед самым ударом спрятать голову в панцирь. Наилучшим считался удар сбоку. Он давал возможность, если долбануть как следует под низ панциря, перевернуть противника на спину и оставить его в этом беспомощном положении. Если заход сбоку не удавался, годилась и любая другая часть тела противника. Напрягая все силы, бойцы налетали друг на друга, Так что от их столкновения грохотали панцири, иногда впивались друг другу в шею или с шипением втягивали голову внутрь. А тем временем самка, объект их безумия, не спеша продвигалась вперёд, срывала изредка листок другой, будто и не слышала скрежета и треска панцирей позади себя. Эти битвы не раз принимали такой оборот, что обезумевший от ярости самец по ошибке наносил боковой удар своей возлюбленной. Она при этом лишь сердито фыркала и пряталась в панцирь, а потом терпеливо ждала окончания битвы. Эти поединки казались мне совершенно ненужным, несправедливым делом, так как победа в них не всегда доставалась сильнейшему. Заняв выгодную позицию, маленькая черепаха могла без труда перевернуть противника вдвое больше себя. И кроме того, дама не всегда доставалась одному из воинов. Мне несколько раз случалось наблюдать, как самка покидала сражавшуюся пару, чтобы начать флирт с совершенно посторонним кавалером, который даже панцире не царапнул ради неё, и потом уходила с ним вполне счастливая. Мы с Роджером по целому часу сидели в зарослях вереска и не без удовольствия наблюдали, как эти черепашьи рыцари в неуклюжих доспехах бьются на турнире за своих дам. Иногда мы заключали пари друг с другом, пытаясь отгадать победителя, и Роджер так часто ошибался, что к концу лета задолжал мне крупную сумму. Если битва становилась очень уж жестокой, Роджер, охваченный боевым пылом, пробовал вмешаться, и тогда я с трудом сдерживал его. После того, как дама делала наконец свой выбор, мы сопровождали счастливую пару в их свадебном путешествии по зарослям миртов и даже наблюдали, скромно спрятавшись за кустами, заключительный акт романтической драмы. Я с таким вниманием и интересом следил за повседневной жизнью черепах, что уже многих из них мог различать по виду. Одних я узнавал по цвету и форме, других по некоторым физическим недостаткам: отбитому краю панциря, отсутствию ногтя на пальце или ещё по чему-нибудь. Одну крупную золотисто-чёрную самку я всегда узнавал безошибочно, так как она была одноглазая. У нас с ней установились самые дружеские отношения, и я называл её мадам Циклоп. Она уже вполне освоилась со мной и понимая, что я не причиню ей никакого зла, не пряталась при моём приближении в панцирь, а наоборот, вытягивала шею, желая удостовериться, принёс ли я с собой лакомства, вроде листьев салата или мелких улиток, которые она безумно любила. Черепаха совершенно спокойно занималась своими делами, в то время как мы с Роджером следовали за ней по пятам, а иногда в знак особой милости устраивали ей пикники в оливковых рощах, где она могла на свободе лакомиться клевером. К моему величайшему сожалению, на свадьбе её я не присутствовал, зато потом мне посчастливилось увидеть последствия медового месяца. Однажды, наткнувшись на черепаху, я заметил, что она роет ямку в рыхлой почве около песчанного бугарка. Когда я подошёл, она уже вырыла её на порядочную глубину и, видно, рада была отдохнуть и слегка подкрепиться цветками клевера. После чего опять принялась за работу, гребла землю передними лапами и отталкивала её панцирем к одной сторонке. Я не был вполне уверен, какую цель она преследовала, Поэтому не пытался ей помочь, а просто лежал среди вереска на животе и наблюдал. Через некоторое время, набросав уже целую горку земли, черепаха внимательно оглядела ямку со всех сторон и очевидно осталась довольна. Затем она повернулась, поместила над ямкой заднюю часть своего тела и как бы в счастливой рассеянности отложила туда десяток белых яиц. Я был вне себя от радости и удивления, сердечно поздравил ее с таким важным событием, а она глядела на меня в задумчивости и глотала воздух. Потом черепаха начала сгребать землю обратно, чтобы засыпать яйца и плотно приминать ее, пользуясь при этом очень простым способом. Поместившись над взрыхленным местом, она несколько раз хлопнулась животом о землю. После своей тяжёлой работы мадам Циклоп отдохнула и приняла от меня остатки клевера. Я оказался в довольно затруднительном положении. Мне безумно хотелось взять одно яйцо для своей коллекции, но сделать это в присутствии черепахи я не мог, опасаясь, что она, сочтя себя оскорблённой, выроет остатки яиц и съест их или сотворит ещё что-нибудь не менее ужасное. Поэтому я сидел и терпеливо ждал. Разделавшись с клевером и чуточку взремнув, черепаха удалилась наконец в заросли кустарника. Некоторое время я шёл за ней следом, пока не удостоверился, что о возвращении она и не помышляет. Потом бросился к гнезду и осторожно вырвал из ямки одно яйцо. Величиной оно было примерно с голубиное, овальное по форме и в шероховатой известковой скорлупе. Я опять примял землю над гнездом, чтобы черепаха ничего не заподозрила, и торжественно понёс свою добычу домой. Там я осторожно выдул из яйца клейкий желток, а скорлупку поместил среди других образцов в своей коллекции, положив её в маленькую коробочку со стеклянной крышкой. Этикетка на ней гласила: Яйцо греческой черепахи Testudo greaca. Снесено мадам Циклоп. В течение весны и в первые дни лета, пока я изучал любовные похождения черепах, дом наш заполнялся нескончаемыми потоками друзей Ларви. Не успевали мы со вздохом облегчения проводить одних, как прибывал новый пароход. Раздавались автомобильные гудки и цокот копыт, на дороге появлялась вереница такси и извозчиков, и дом наш снова наполнялся людьми. Случалось, что новая партия гостей прибывала раньше, чем мы успевали выпроводить предыдущую, и тогда наступало настоящее светопреставление. По всему дому и саду бродили поэты, прозаики, художники и драматурги. Они спорили, рисовали, пили, печатали на машинке, сочиняли. Эти простые и милые люди, как описал нам их Ларри, отличались все до одного необыкновенной эксцентричностью и были так высокообразованы, что с трудом понимали друг друга. Одним из первых прибыл поэт Затопич — Невысокий, плотный человек с орлиным носом, гривой серебряных волос по самые плечи и со вздутыми, скрученными венами на руках. Он явился к нам в широком чёрном плаще и чёрной широкополой шляпе, в экипаже набитым ящиками вина. Голос его сотрясал дом, когда он ворвался туда, в развевающемся плаще и с бутылками в руках. За всё время пребывания у нас красноречие его не иссекала ни на минуту. Он говорил с утра до поздней ночи, выпивал невероятное количество вина, мог задремать везде, куда бы ни приткнулся, и по-настоящему никогда не ложился в постель. Несмотря на свои уже весьма немолодые годы, Затапич нисколько не утратил интереса к прекрасному полу. Со старомодной обходительностью ухаживал за мамой и Марго, и в то же время ни одна деревенская девчонка во все округе не была обойдена его вниманием. Он старался настичь их в оливковых рощах, расхаживая там в своем взлетающем плаще и с бутылкой вина в оттопыренном кармане, громко хохотал и выкрикивал всякие нежные словечки. Даже Лу Горецея не избежала опасности. Всякий раз, когда она протирала пол под диваном, он норовил ущипнуть ее сзади. Правда, это оказалось некоторым благодеянием. Она забыла на время о своих болезнях И когда появлялся Затопич, вспыхивало и начинало игриво хихикать. Наконец он уехал. Так же, как и при приезде, он завернулся в плащ и с царственным видом откинулся в экипаже. Пока лошадь спускалась с холма, Затопич посылал прощальные приветствия и обещал в скором времени вернуться к нам из Боснии и привезти ещё вина. В следующем нашествии принимали участие три художника: Жан Киль, Дюран и Майкл. Жан Киль выглядела и говорила как настоящая кокни, э такая дурёха с чёлкой. Долговязый Дюран имел всегда мрачный вид, не такие слабые нервы, что чуть не подскакивал в воздух, если с ним неожиданно заговаривали. Майкл напротив был маленький толстый человечек, похожий на переваренную креветку, с копной тёмных курчавых волос. Единственное, что объединяло этих людей, было их постоянное стремление работать. Жонкиль, впервые переступив порог нашего дома, выразила это вполне определённо, чем сильно удивила маму. "Я приехала сюда вовсе не для отдыха", объявила она. "Я приехала сюда работать". И мне ни к чему всякие там пикники, вы понимаете? А э-э Нет, нет, конечно нет, ответила мама с таким виноватым видом, будто она собиралась устроить специально для Жонкиль роскошный пир среди миртов. Просто чтоб вы знали, пояснила Жонкиль. Я не хочу нарушать тут порядок, понимаете? Мне надо только немного поработать. После этого она сразу отправилась в сад. облачилась в купальный костюм и спокойно продремала на солнышке всё время, пока они у нас были. Дюран, как он нам сообщил, тоже собирался работать, только сначала ему надо было привести в порядок свои нервы. Последние события, сказал он, вывели его из строя, совершенно вывели из строя. Когда он был в Италии, ему вдруг безумно захотелось создать шедевр Хорошенько поразмыслив, он решил, что миндальные деревья в полном цвету могут дать некоторый простор его воображению, и потратил немало времени и денег, разъезжая по деревням в поисках подходящего сада. В конце концов, он нашёл как раз то, что нужно. Обрамление было великолепное. Миндаль цвёл в полную силу, Юран лихорадочно схватился за кисти и к концу первого дня полностью нанёс основу на полотно. Уставший, но довольный, он собрал вещи и вернулся в деревню, а утром, после крепкого сна, почувствовал прилив новых сил и сразу помчался в сад заканчивать картину. И там он онемел от ужаса. потому что все деревья в саду стояли голые и мрачные, а земля вокруг была густо усыпана белыми и розовыми лепестками. Видно, за ночь весенний ветер позбивал весь цвет в садах, в том числе и в саду Дюрана. — Я был убит, — сообщил он нам дрожащим голосом и с глазами полными слез. — Я поклялся, что никогда в жизни не возьмусь за кисть. Никогда! Но постепенно я пришёл в себя. Теперь у меня лучше с нервами. Со временем я снова начну рисовать. Это печальное событие, как мы потом узнали, произошло 2 года назад, и Дюран всё ещё не оправился от него. Майклу у нас не повезло с самого начала. Увлечённый колоритом острова, он с восторгом объявил нам, что собирается писать большое полотно, где будет схвачена самая сущность Корфу. Ему не терпелось приступить к работе, но тут на его беду у него начался приступ астмы. И также на его беду лугареция оставила на стуле у него в комнате одеяло, которым я пользовался вместо седла, когда ездил верхом. В середине ночи мы все вдруг проснулись от шума. Можно было подумать, что где-то душили целую свору ищеек. Ещё не очнувшись от сна, мы сошлись в комнате Майкла и увидели, как он хрипит и задыхается, и по лицу его градом катится пот. Марго побежала греть чайник, Ларри отправился за коньяком, Лесли стал открывать окна, а мама снова уложила Майкла в постель и так, как он был теперь весь в холодном поту, заботливо накрыла его тем самым одеялом. К нашему удивлению, Несмотря на все принятые меры, Майклу стало хуже. Пока он ещё мог говорить, мы задавали ему вопросы об этом недуге и его причинах. Психологически. Чисто психологически, сказал Ларри. Вам о чём-то напоминает этот хрип? Майкл молча покачал головой. Ему надо дать чего-нибудь понюхать, посоветовала Марго. Что-нибудь вроде нафтарного спирта. Очень хорошо помогает, если человек начинает терять сознание. Он не теряет сознание, оборвал её Лесли, но потеряет, если понюхает спирта. Да, милая, это слишком сильное средство, сказала мама. Интересно, чем вызван приступ? Майкл, у вас есть к чему-нибудь аллергия? Между приступами удушья Майкл объяснил нам, что у него аллергия только к трём вещам. в лице сирени, кошкам и лошадям. Все поглядели в окно, но сирени там нигде не было. Кошку мы в комнате тоже не нашли. Лари ужасно разозлил меня, пытаясь доказать, что это я тайком протащил в дом лошадь. И вот, когда Майкл был уже, можно сказать, на краю смерти, мы вдруг заметили лошадиную подстилку, которую мама старательно подсунула ему под подбородок. Этот случай так подействовал на беднягу, что он уже до самого отъезда не в состоянии был взять кисть в руки. Вместе с Дюраном они лежали целыми днями в шезлонгах и укрепляли свои нервы. Пока мы управлялись с нашей Троицей, прибыл ещё один гость в лице графини Мелони де Торро. Это была высокая, худая женщина с лицом старой лошади, угольно-чёрными бровями и целым стогом огненно-рыжих волос. Не успела она пробыть в доме и 5 минут, как стала жаловаться на духоту. Потом к моему восторгу и маминому изумлению схватилась за свои красные волосы и стащила их вниз, обнажив совершенно гладкую, как шляпка гриба, голову. Заметив мамин испуганный взгляд, Графиня объяснила своим резким кавакающим голосом: "Я только что перенесла рожестое воспаление и потеряла все волосы. Не могла найти в Милане подходящих друг к другу бровей и парика. Может, подберу что-нибудь в Афинах". Вдобавок ко всему, графиня из-за какого-то изъяна во вставной челюсти не оченьвнятно произносила слова, и у мамы создалось впечатление, что болезнь, которую она перенесла, была дурного свойства. При первом же удобном случае она припёрла Лари к стене. Ужасно, сказала она прерывистым шёпотом. Ты не знаешь, что у неё было? Ничего себе, друг. Друг? удивился Лари. Да я её почти не знаю. Терпеть не могу эту женщину, но она очень интересный персонаж, и мне надо понаблюдать за ней вблизи. Ещё чего? Возмутилась мама. «Нет, Ларри, ты как хочешь, а она должна отсюда уехать!» Они проспорили шепотом весь остаток дня, но мама была как алмаз. Наконец, Ларри предложил позвать Теодора, чтобы тот высказал свое мнение, и мама на это согласилась. Теодору послали записку с приглашением приехать к нам на день. Его ответ, в котором он принимал приглашение, был доставлен на извозчике, где возлежала завернутая в плащ фигура Затопича. Оказывается, прощаясь с островом Корфу, поэт выпил такое количество вина, что сел не на тот пароход и прибыл в Афины. К тому времени он уже прозевал срок свидания, назначенного в Боснии, и вот, философски поразмыслив, сел на первое же судно, идущее до Корфу, И вернулся на остров вместе с несколькими ящиками вина. Теодор приехал к нам на следующий день, но в голове у него, как уступка лету, красовалась панама вместо неизменной фетровой шляпы. Мама ещё не успела улучшить момента, чтобы предупредить его о нашей безволосой гостье, как Ларри уже их представил. А? Доктор, сверкнуло глазами Мелони Графиня де Торро. Как интересно. Может вы дадите мне совет? Я только что перенесла рожестое воспаление. Ага, в самом деле, сказал Теодор, окидывая её пристальным взглядом. Какое же вам было назначено лечение? И оба с воодушевлением пустились в бесконечные медицинские рассуждения. Только благодаря маминому решительному вмешательству им удалось отвлечь от этой темы, которая казалась маме неприличной. Право же Теодора нисколько не лучше этой женщины, заявила она Ларе. Как я не стараюсь держаться широких взглядов, но всему ведь есть предел. Мне кажется, за столом о таких вещах не говорят. Позднее мама залучила к себе Теодора. И вопрос о болезни графини был утрясён. Маму потом всё время терзали угрызения совести за несправедливое суждение об этой женщине, и она всеми силами старалась быть с ней любезной, даже предлагала снять парик, если ей трудно переносить духоту. Обед в тот день был необыкновенно интересный. Меня так занимали все эти люди с их разговорами, что я просто не знал, кого слушать. Лампы тихо разливали над столом тёплый золотистый свет, заставляли сверкать стекло и фарфор, зажигали огнём красное вино, когда оно лилось в стаканы. Но, дорогой мальчик, вы же не разглядели там смысла. Да-да, не разглядели, гремел голос затопича, склонившего свой горбатый нос над рюмкой. Нельзя судить о поэзии, как о малярном ремесле. Вот я ему и говорю: не встану я надрываться над рисунком меньше, чем за десятку сеанс. Это же дешёвка, я говорю. И на следующее утро я был парализован, потрясён до основания. Тысячи цветков, сорваны и смят. Я сказал, что больше не возьму кисть в руки. Мои нервы сдали. Целый сад исчез. и сейчас. И всё. А я стоял там и смотрел. И потом я, конечно, принимала серные ванны. А, да. Но, знаете, я считаю, что лечение ваннами несколько, э, несколько, знаете, несколько переоценивают. Мне кажется, 92% больных тарелки с едой дымились как вулканические конусы. В самом центре стола на блюде сияла гора ранних фруктов. Лугареца ковыляла вокруг гостей и потихоньку стонала. Борода Теодора поблёскивала в свете лампы. Лесли старательно катал хлебные шарики, чтоб обстрелять ими бабочку, летавшую вокруг лампы. Мама раскладывала еду, всем слегка улыбаясь и в то же время не спуская глаз с Лугарецей. Под столом холодный нос Роджера прижимался в немой мольбе к моему колену. Марго и всё ещё хрипевший Майкл говорили об искусстве. Вот я и думаю, что Лоуренс делает такие вещи гораздо лучше. Он отличается какой-то особенной свежестью, так сказать. Вы согласны? Возьмём хотя бы леди Четтерли, а? Да, вполне согласен. К тому же он творит чудеса в пустыне и пишет эту замечательную книгу, как её там, Семь столпов мудрости, что ли? Лари и Графиня тоже говорили об искусстве. Но ведь надо обладать простотой и наивностью, иметь ясный глас ребёнка. Возьмите лучшие детские стихи. Возьмите "Хампти-Дампти". Вот вам поэзия: наивность и свобода от штампов и затасканных приёмов. Но это же будет пустой болтовнёй, а простодушный подход к поэзии, если вы собираетесь производить созвучия такие же несложные, как желание верблюда мама и дюран. Можете представить, как это на меня подействовало? Я был сломлен. Да, представляю. Такая досада после всех этих волнений. Положить вам ещё рису Жан-Кил и Теодор. И бельгийские крестьяне. Ничего подобного я никогда не видело. Да, здесь, на Корфу, и, э, мне кажется, кое-где в Албании у крестьян существует очень э сходный обычай. За окном, сквозь узоры виноградных листьев, проглядывал месяц, слышался странный, размеренный крик сов. Кофе и вино вышли пить на балкон увиттый виноградом. Ларри бренчал на гитаре и пел Елизаветинский марш. Это заставило Теодоров вспомнить одну из его фантастических, но правдивых историй о Корфу, которую он рассказал с весёлым задором. Вы понимаете, тут на Корфу ничто не делается как у людей. Намерения бывают самые хорошие, но потом непременно что-то случается. Когда несколько лет назад греческий король посетил остров, его визит должен был завершиться э представлением, э спектаклем Кульминацией драмы была битва при Фермопилах. Когда опадал занавес, греческой армии полагалось победно гнать персов за, как это их называют, Ах да, за кулисы. Но ну, а людям, игравшим персов, видно не захотелось отступать в присутствии короля, и то, что они должны были играть персов, тоже, знаете, оскорбляло их. Сущий пустыак мог испортить всё дело. И тут, во время батальной сцены, Греческий полководец не рассчитал расстояние и хватил с размаху персидского полководца деревянным мечом. Это, конечно, произошло случайно. Я хочу сказать, что бедный парень сделал всё неумышленно. Однако этого было достаточно, чтобы э возбудить персидскую армию до такой степени, что вместо э, отступления они стали наступать. Теперь посредине сцены крутился хоровод воинов в шлемах, схватившихся в смертельной борьбе. Прежде чем кто-то догадался закрыть занавес, двое из них были сброшены в оркестр. Король потом рассказывал, какое сильное впечатление произвёл на него кхм, реализм этой батальной сцены. Взрыв хохота распугал бледных гикончиков, умчавшихся вверх по стене. Теодор дразнил его Лари. Вы это, конечно, выдумали. Нет, нет, протестовал Теодор. Это правда. Я сам всё видел. Но это звучит как анекдот. Здесь, на Корфу, гордо сверкнул глазами Теодор. Может случиться всё, что угодно. Сквозь ветки олив сияло залитое лунным светом море. Внизу у родника Надрывались древесные лягушки, две совы затеяли спор на дереве за верандой. По виноградным лозам у нас над головой осторожно пробирались гекконы, следившие лихорадочным взором за потоками насекомых, которых словно водоворот затягивал свет лампы.